Игорь Кольцов, наследник рода Раджат-12 Глава первая Что ты имеешь против Кишори? Ровно спросил наследный принц, когда колонна тронулась. Он вновь пригласил меня в свой кабинет на колесах, и мы вновь были одни здесь. До ближайшей остановки несколько часов и этот разговор будет долгим. Расслабляться нельзя. Несмотря на легкие и внешне открытые отношения, которые у нас сложились с наследным принцем, он мне не друг и никогда им не будет. Да и не водится среди высших политиков совсем уж простых людей. Не выживают они в этой среде. «У меня просто хорошая память», — спокойно пожал плечами я. Наследник трона пару секунд просверлил меня тяжелым взглядом, а потом вздохнул. «Вам придется работать вместе», — сообщил он. «Разумеется», — сдержал смешок я. «С моей стороны проблем не будет». «Они уже есть», — фыркнул наследный принц. «Что это было, Раджаджи? Теперь уже я посмотрел на него предельно жестко. То есть он реально не видит ничего ненормального в поведении главы ИСБ? Или это неудачная попытка сохранить мир? «Деловые отношения не подразумевают понебратство ваше высочество», — ровно ответил я. «И от господина Кишори ничего подобного я не потерплю. «Дело есть дело, но ни ИСБ в целом, ни господина Кишори в частности, мне любить не за что. И переходить границы я ему не позволю». Наследный принц какое-то время молча смотрел мне в глаза, а потом неопределенно качнул головой. «Ладно, оставим это», — произнес он. Спокойное выражение лица я удержал, но себе в памяти зарубку сделал. Наследник трона однозначно не на моей стороне в конфликте с Кишори. Хотя уж казалось бы, здесь все очевидно. ИСБ пыталась меня подмять, и я сопротивлялся. Выиграл в этом противостоянии я. Явный конфликт сошел на нет, и любые новые поползновения главы ИСБ в том же направлении. А этот приятельский тон Кишори я воспринимал исключительно как попытку подобраться ко мне поближе. И не с благими целями. Это однозначный косяк. Тем не менее, принц, судя по его риторике, моей резкости по отношению к Хишоре не понял. А значит, и в остальном мне вряд ли стоит ждать от него поддержки. Я до сих пор считал наследника трона более зубастым, но в этой ситуации он выглядит скорее как миротворец. Точнее, как сторонник мира во всем мире. В общем, ему плевать, что там на самом деле было и как мы разбираемся между собой, лишь бы на его глазах проявлений этих конфликтов не было. Не критично, но учитывать это нужно. «Давай вернемся к вопросу Кишори», — продолжил наследный принц. «Ты ведь не будешь отрицать, что вопрос он задавал по делу?» А вот эта шпилька в мой адрес была уже перебором. Нейтральную позицию наследного принца я еще могу понять, но его выбор в пользу Кишори я не приму. Если и новый император позволит Сб продолжить свою политику подминания под себя всех, до кого руки дотянутся, нам однозначно не по пути. Впрочем, есть вариант, что он не понимает, что делает, или не воспринимает эту ситуацию так остро, как я. Как ни крути, до сих пор никаких нареканий к отношению наследного принца ко мне не было. А сегодня его как подменили. «А вы не будете отрицать, что он не имел на них права?» — хмыкнул я. Наследник трона нахмурился. «Раджаджи, давайте определимся раз и навсегда», — ровно сказал он. «ИСБ — первая и самая главная опора трона. Любой император в первую очередь полагается на ИСБ и только потом на армию, госаппарат и так далее». «Твои попытки очернить в моих глазах главу СБ выглядят очень некрасиво». «Что ж, предельно откровенно. И спасибо ему за это, потому что для меня такая позиция меняет многое». «Позвольте мне ответить прямо», — произнес я и после кивка наследного принца продолжил. «В среде аристократов господина Кишори ненавидят многие. И есть за что». Если вам мало смерти моей сестры, я могу привести и другие примеры неправомерных действий ИСБ в мой адрес. Не получи я права на клан, мне пришлось бы либо объявлять войну роду Кишори, либо переезжать в другую страну. Я могу работать с врагами, но это не отменяет того, что господин Минта Кишори мне сильно задолжал. И забывать это я не намерен». «Надеюсь, вы понимаете, Раджаджи, что менять главу сб в угоду кому-либо не станет ни один император!» С легкой улыбкой поинтересовался наследник трона. «Это ваша страна», — равнодушно пожал плечами я. «Мне достаточно статуса клана. Я не лезу во внутренние дела страны, и до тех пор, пока никто из внутриполитических сил ко мне тоже не лезет. Меня все устраивает». «Я придержу Кишори» пообещал наследник трона. Я лишь немного склонил голову, так, чтобы это нельзя было принять за благодарность. Не собирался я благодарить за то, что будущий глава государства должен делать и так. Спусти он с рук Кишори попытку подмять под себя клан, это могло привести к непредсказуемым последствиям. Вплоть до того, что в итоге под сомнение, мог быть поставлен статус клана как таковой. Осадит Кишори прежде всего в его интересах, а не в моих. И, судя по мелькнувшей на губах принца кривой усмешки, мой посыл он понял. И даже согласился с ним. Вот только наши с ним отношения, те самые легкие и открытые, принц только что уничтожил своими руками. Теперь договариваться мы с наследником трона будем совсем на других условиях. «Так что там с пришельцами свободных земель?» — спросил наследный принц. Он пристально наблюдал за главой клана Раджат, и то, что он видел, ему не нравилось. Не стоило ему идти на поводу у отца и пытаться продавить парня. Видел же, что этот чужак слишком свободолюбив. И не в первый раз он это видел. Не попытаться он не мог, приказ главы рода никто в роду игнорировать не может. Раз дома не смог отстоять свое мнение, то теперь выбора уже не было. Принц попытался сделать эту попытку давления мягкой. И нашим, и вашим. Вроде как просто хотел сохранить мир в своем окружении. Но даже так Раджат встал на дыбы. Такого как Раджат можно гладить только по шорстки и тогда отдача будет ошеломляющей. Просто договариваться тоже можно. Как ни странно, Раджат предельно честен даже по меркам привыкшего к отсутствию прямой лжи аристократического общества и предпочитает взаимную выгоду в любом договоре. Причем о выгоде партнера он печется чуть ли не больше, чем о своей. Но стоит поставить под сомнение его право на свободу, и ты тут же получишь врага. Кишори уже нажил себе врага в лице главы клана Раджат. В этом наследник трона только что убедился. Теперь нужно понять, остался ли шанс на нормальные деловые отношения у самого наследника трона. «Три сектора, три пришельца», — равнодушно ответил Раджат. «То есть или два сектора и один пришелец, или один сектор и два пришельца», — задумчиво произнес наследный принц. «Это равноценный раздел, как считаете, Раджаджи?» «Не думаю», — скупо улыбнулся Раджат. «Пришелец — это на одно поколение, на объекты навсегда». «Умеет он подмечать главное», — мысленно усмехнулся наследник трона. «И в то же время он не ценит в должной мере ни себя, ни других древних магов. Даже за одно поколение чужаки могут дать мощнейший импульс для развития страны на многие столетия вперед. Слишком уж их эпоха отличалась от современности». «Пришелец — это развитие», — покачал головой наследник трона. «Пришелец — это обрывочные знания, которые очень сложно применить в этом мире», — парировал Раджат. «Вы знакомы с технологией голосовых переговорников?» — наследник Трона кивнул. «С большей частью наших знаний будет то же самое», — продолжил Раджат. «У нас магия была такой же обширной областью науки, как и физика. И даже маг-теоретик с мировым именем всегда работал в одной единственной сфере. Он попросту не мог знать все остальное». Наследный принц внутренне поморщился. Не верил он в это. База у них все равно куда шире, чем все, что может дать современная магия. «Скажите, ваше высочество, вы представляете себе устройство автомобиля?» С легкой улыбкой поинтересовался Раджат. Судя по всему, он заметил недоверие наследника трона. И принц кивнул, уже понимая, к чему Раджат ведет. А теперь представьте, что вам нужно собрать автомобиль, продолжил Раджат. Самому, в одиночку. У вас нет ни справочников, ни учебников, ни специалистов, ничего, только то, что вы сами знаете. Хотя бы двигатель соберете. Ладно, для железа нужна технологическая база, это отдельная проблема. Вы хотя бы чертеж сделаете? Ну пусть не двигателя, хотя бы трансмиссии. Ну, хотя бы принципиальную схему автомобиля. В общих чертах, но с указанием всех систем и узлов. Наследный принц скривился и на этот раз не стал это скрывать. Ничего он не сделает. Общий принцип работы двигателя внутреннего сгорания — ерунда, это в школе изучают, но чертеж. Он даже не знает, с чего начать. Нет, — понимающих хмыкнул Раджат. «Ну так чего вы хотите от нас? Мы узкие специалисты в совершенно разрозненных областях. Вы наверняка сможете объяснить общий принцип работы автомобиля на пальцах. И мы примерно так же понимаем законы магии. Но воплотить это в реальные артефакты, вот так на коленке, это невозможно». А как же голосовые переговорники из банального чувства противоречия поинтересовался наследный принц? «Мы с горем пополам воспроизведем то, что умели в прошлой жизни», — вздохнул Раджат. «Так, как это получилось с голосовыми переговорниками. Но у нас все равно нет технологической базы для их производства. И толку вам с отдельных изобретений. Это мертвый груз». «А объекты мы можем использовать», — сдался наследник трона. «Да», — просто кивнул Раджат. «Благодарю, Раджаджи!» – задумчиво покачал головой наследник трона. «Я подумаю об этом. В принципе, все это наследный принц понимал и раньше. Не настолько четко. Тут Раджад действительно предельно прояснил ситуацию. Но в целом аналитики уже пришли примерно к тем же выводам. Другое дело, что внятного обоснования, и уж тем более подтверждения у них не было. И потому оставалось место надежде. Однако настоящая цель этого разговора была другой. Наследник трона вновь вывел главу клана Раджат на диалог, и этот диалог наглядно показывал, что для него еще не все потеряно. Да, Раджат теперь станет вести себя куда более аккуратно и сдержанно, чем прежде. Но возможность выстроить с ним нормальные деловые отношения у наследного принца по-прежнему осталась. И он будет полным идиотом, если этим не воспользуется. Осталось только осадить Кишори. И осадить так, чтобы глава ИСБ дышать в сторону Раджат боялся. Глава ИСБ молча выслушал наследника трона и даже после окончания его небольшой речи продолжил молчать. «Минта!» — угрожающе прищурился наследный принц. «Не смей говорить, что ты мне не подчиняешься!» Глава СБ едва заметно улыбнулся. «Вроде и за сороковник уже мальчишки, а все равно до отца ему как до луны». «Ну какой идиот будет говорить прямым текстом такое следующему императору?» «Ты прекрасно знаешь расклады», — продолжил давить наследный принц. «Сейчас я для тебя никто, это факт, но время моего отца на исходе не пройдет и месяца, как приказывать тебе буду именно я». Глава СБ согласно склонил голову. «Если ты за это время ухитришься подпортить мои планы», — многозначительно приподнял брови наследник трона. Он не стал заканчивать фразу, но невысказанное обещание повисло в воздухе. Глава СБ едва сдержал смешок. Не тянет пока наследный принц на зубастую акулу. Потому и побоялся озвучить свою угрозу. Наследный принц мог банально не угадать сутью угрозы и тем смазать весь эффект этого разговора. Но и так он, что называется, не дожал. Наследник трона рассчитывал на то, что собеседник сам додумает самое страшное для него, как это обычно и происходит. Однако Кишори был слишком опытен, чтобы купиться на такие трюки. Он услышал то, что услышал. Не тянет мальчишка. Ему будет очень тяжело на троне. Дело тут даже не в возрасте и опыте самого Кишори. Глава ИСБ мог навскидку назвать почти десяток глав родов и кланов, кто сожрет наследного принца именно на подобных недоговоренностях. Да тот же Раджат. Пусть он и выглядит совсем юнцом, а по реальному возрасту даже до наследника трона не дотягивает. Своего не упустит. Глава ИСБ сейчас стоит вовсе не перед тем выбором, о котором думает наследник трона. Конечно, Кишори не будет ломать планы принца. Тем более, что ничего совсем уж расходящегося с генеральной линией, определенный императором, тот не делает. Хочет он приручить чужака по-своему? Да как угодно. Какая разница, каким методом это делать, если результат будет ровно тот же самый, какой и запланирован императором? Настоящий вопрос для Кишори был иным. На кого ему делать ставку в перспективе следующего десятилетия? Удержит ли пока еще действующий император нити власти в своих руках после передачи трона сыну? Или наследник все-таки отвоюет себе право на реальную власть? Этим разговором наследный принц только что качнул весы не в свою пользу.